Глава шестьдесят восьмая. От Рами тоже не было никаких вестей. Лишь ближе к лету мы получили от нее письмо, полное восклицательных знаков, что выдавало ее восторженное состояние. Твоя мама снова обрела свободу и воплощает в жизнь свои мечты. Она встретила мужчину, звездного агента. Он говорит, что у нее талант, что он поможет ей пробиться на сцену. Она берёт уроки, по вечерам он водит её в рестораны. Город света. Есть ли на земле место прекраснее? Накануне вечером она ужинала в чудесном ресторане, пила шампанское и думала о нас. Она надеется, что с малышкой всё хорошо. Передайте Лиз, что мама её очень любит, даже больше, чем музыку и даже больше, чем Париж. Я сохранила все её открытки, все её письма. Иногда я перечитываю их и думаю, что же нам следовало тогда сделать? Поехать к ней? Заставить её вернуться? Она была больна, Лис, а мы слишком сильно любили её, чтобы разрушать её мечты. Тем временем ты росла. Очаровательная куколка с тёмными локонами и зелёными глазами. Люпенка, Лет, Тереза, Вера, я, все мы заботились о тебе. Для всех нас, за исключением твоей бабушки, это было впервые. Никому из нас ещё не доводилось видеть, как растёт ребёнок. Мы узнавали всё вместе с тобой. Твои повадки, любимые блюда, детские горести. В наших глазах ты была восьмым чудом света. Ты переходила из рук в руки и радостно кричала, когда Люпен сажал тебя на плечи. Гедеон учил тебя петь. Тереза читала стихи. Все мы восхищались твоими успехами. Первый зуб, первый шаг, первое слово. Бернадетта назначила тебя своим су-шефом. В промежутках между нагоняем и Марселю, который лез пальцами в кастрюлю, она учила тебя готовить баскский пирог. Может, интерес к кулинарии возник у тебя благодаря времени, проведенному с ней на кухне? Мне хочется в это верить. Мы с Калет иногда брали тебя в мастерскую. Новое здание было в два раза больше того, что сгорело. В лучшие годы у нас работало до сотни швей. Это был несомненный успех. Коллекция для Диора стала триумфом. Наши модели были раскуплены за несколько недель. Vogue, Elle, Harper's Bazaar все восхищались эспадрилями мисс Диора. А он при каждом удобном случае нахваливал нас. Эти испадрильи были сделаны вручную в стране басков в мастерской ласточек. Очень скоро французских заказов стало больше, чем американских. Наши испадрильи были на расхват у кинозвезд, таких как Грейс Келли и Бриджит Бардо. К тому времени, когда месье Диор скончался, мы уже сделали себе репутацию. Я всегда буду помнить его лис. И его преемники тоже нас не забыли. Скорее другой кутюрье пригласил нас принять участие в одном из его дефиле. Великий человек, который настаивал, чтобы я звала его просто Ив. Но ты, вероятно, знаешь его как Сен-Лорана. Заказ Диора наконец-то пробудил интерес прессы. Через 3 дня после дефиле La République des Pyrénées опубликовала обо мне статью с фотографией. Я так и состарилась под своим канотье с вишнями, но всё ещё была красива. Шли годы. Ты росла среди лент, подошв, бусин и пробок от шампанского. Была любимицей швей и мадмуазелей, но всегда требовала моего присутствия. Цепляясь за мои руки, прячась у меня в ногах, ты засыпала, только держась за мой палец. Каждый вечер я укладывалась рядом с тобой. Это было наше время. Я бы ни за что на свете не отказалась от этих минут. Держа твою руку в своей, я слушала, как замедляется твоё дыхание. Я вдыхала запах твоих волос, иногда я оставалась до поздней ночи, не в силах расстаться с тобой. Ты придумывала сказки, а я рисовала к ним иллюстрации. Сказки о жадных драконах, хрупких чудовищах, очаровательных русалках. Твоему любопытству не было предела. За одним вопросом всегда следовал другой. Полома А что такое пупок? Память о маме. Зачем нужны звёзды, чтобы показывать нам, откуда мы пришли? А стихи, чтобы петь без звука. А музыка, чтобы заставить эмоции танцевать. Что такое дружба? Встреча с прошлой жизнью. А любовь? Сердце, которое искрится.